Доля третья. Лапушка в дозоре. У теплых пещер, прежде называвшихся темными из-за того, что смотрели на север, некогда было широкое просторное устье. Троим в ряд пролететь, крыльями не коснуться. Теперь дыхание недр встречалось здесь с морозом. По стенам нарастал иней, подтаивал, вновь твердел прозрачными копельниками, наплывами. Молодые симураны друг за дружкой выметнулись на волю. Два могучих кабеля неутомимых в полете, и легкая проворная сучка. Брат не хотел ее отпускать. «Сменится луна, и ты станешь желанна!» — ворчал он, водя носом вдоль ее бока. «Куда тебе в дозор? Кички уже сейчас не ловище дозирают, а за тобой!» — высунув языки. Смурожка, сам толком не взматеревший, впервые остался вожаком вместо отца. Оттого был суров, все знал, все разумел. Но и лапушка от матери взяла не только имя да белоснежную шерстку. Она вжалась в полу, гнездила невинную мордочку на братниной лапище. И хорошо ведь, они за мной, влево-вправо не соблазняясь, а уж я-то все разгляжу. — Еще выдумай, дуреха. Тебе за мамкой смирно сидеть. Пещерная тень кромешная для человеческого зрения, им была красноватые сумерки. Мать с бабушкой Золотинкой в спор мешались, но глаза искрились смехом. Родилась ли сука, не способная направить высокий лед кобеля? Чем важней тот кобель, чем страшней и свирепей, тем оно проще. Лапушка неслась над долиной, упоенно взмывая, паря на раскинутых крыльях, кувыркаясь и сквозь чистейший ледяной воздух. Горы стояли в прозрачном холоде по колено. Выше, пряча склоны, висели тучи, серые, неподвижные. Снег внизу улавливал каждую талику света, сочившегося с небес, улавливал и металл обратно, и был светлее облаков. Послушать бабушку внутри кольца гор когда-то была земля. Живая, изобильная травой и снежными козами, потом, недолго, стояла у озера, натекшее из ледников. Бабушка Золотинка любила открывать свою память, но внучку созерцать былое так и не приохотила. Лапушка жила радостно, а в прошлом, что не след, то горе, тьма, смерть. Куда забавней гонять стремительных коз, таскать мясо младшим братишкам, мечтать о собственном потомстве дразнить кичков, готовиться стать желанной. Кобели мчали сзади, порыкивали, отталкивали друг дружку. Еще не в полную силу, без злобы, побуждающей рвать клочья из гриф, пронеслись над круглой плешью равнины, над досыпами дальнего берега. Сюда, на Росточье, до сих пор изредка приходили люди. Искали тяжелые блестящие зерна, вынесенные потоком, Соседство с, попол с ними мало нравилось стае, но по молчаливому согласию людей не трогали и не гнали. — Гнездовью близко не подходит и ладно. — Отец пугать не велит, — напутствовал Смурожка. — Среди людей есть родня, — сказала мама. Обеспокоилась. — Ты все равно к ним близко не подлетай. И так ярко вспомнила шрам рыжика, что лапушка испуганно взвизгнула, упала на брюхо, а от бабушки золотинки напротив повеяло далеким теплом, баснословным, как пропавшее солнце. Малыши Симуранов, человеческие щенки, писк, гомон, веселье. Вот туда лапушка с радостью бы нырнула, но золотинка поймав, прикусила растерянную внучку за шиворот. «Мать слышала?» «Не по уму тебе с людьми нюхаться!» Она никогда не называла людей ни поползнями за пешее хождение, ни оползнями за голую кожу. А зубы у нее были еще «Ого-го!» Сейчас на осыпях одиноко тосковал ветер. Ни коз, ни баранов. Людей подавно. Симураны без помех облетели внутренность котловины, вблизи пещер взмыли выше, Оставили под крыльями кособоки, оплавленные с юга зубцы, нырнули за перевал и тотчас почувствовали людей. Еще взмах другой разглядели. Даже лапушка мигом смекнула, пришельцы лезли не к обрухам, таившим светлые зерна. На той стороне склоны поднимались от лога с попутно неуклюжим двуногим. Чего ради избрали козью тропу, выводившую к одной из немногих теплых теснин. Кички рыжи с бура под власым немедлен спрятались в облаках. Лапушка белой тени метнулась вдоль обросших бородой утесов. Никто не умеет прятаться лучше симуранов. особенно от людей. Лапушку едва вставшую на крыло учил рыжик, а уж он-то знал. Человеческие кабели ее не заметили, Зато она разглядела колчаны и луки, увязанные за спиной у обоих парней. Рана мамина Мамины остереги. Давняя память о жестоких охотниках, изгнавших с неба вольные стаи. Один путник, учуял опасность, вжался в скалу. Второго снежным вихрем сбило с тропы на вылизанный ветром осовец. Барахтаясь, человек покатился вниз, вниз, туда, где скат расторгла свежая трещина. Он изловчился выдернуть нож, вбить в снежную стлань, но долго ли провисит? Его товарищ озирался. Мотал с пояса ужище, прикидывал, как вытянуть друга до да самому не свалиться. Когда у суки близится пора, она делается то ласковой, то свирепой и вздорной. Лапушка вдруг вспомнила отцовскую заповедь. Спешно позвала кобелей. Сама бросилась вниз. Увидев ее, человек понял. «Вот смерть!» Заслонился рукой. Нож вырвала из снега, но лапушка уже поймала зубами толстый рукав. Забила крыльями. С натугой поволокла вверх. Рыжий кичко явился ей на подмогу. Бурый сел возле второго находника. Зашипел. Парень врос в скалу, забыл, как дышать. Наконец все пятеро устроились на узком карнизе. Жалкие, напуганные, незваные гости и могучие летуны, ворчащие, рассерженные вторжением. — И что поползнем тут занадобилось? — спросил Бурый. — Рыжий, зная ляскал зубами под правым крылом, истреблял несуществующих блох. Ему нравилось смотреть, как вздрагивали люди. — Если они из дома, где мертвые звери... А лапушка смотрела на пришлых и с изумлением понимала, что слышит. «Слышит! Людей!» Несвязные обрывки того, что они сказали бы Симуранам, если бы умели как следует говорить. И у обоих на уме были щенки, пахнущие молоком доверчивые колобки и снежными начатками крыльев. Лапушка хрипло-взревела, вскинулась на дыбы. Совсем недавно ее отец разорвал человека, который... Сука остановилась. «Успела понять, в своих мыслях пойманные не губили детей, они их защищали!» Лапушка склонила голову на одну сторону, потом на другую. Задумалась. Взгляд стал напряженным. «Они не из дома набитых шкур, они...» Рыжий ткнулся носом в порты ближнего скалолаза. Моренкой не пахло. Все же Кичко усомнился. «С чего взяла?» «Я слышу их». И они меня слышат. Ты? Их? Они из-за ближних болот. Из лесов, что в тени гор. Они хотят...» Пленные ощутили прикосновение лапушки. Один всхлипнул. Голос, шелестевший в голове, пугал хуже зубов. Юнцы трепетали. Безусые, темноволосые. пытались что-то донести. Путались в торопях. Один облик возникал чаще прочих. Разбойник, лезущий к входу в пещеры. То с большим мешком, то с корзиной и сетью. В простом обиванище, в шубе, в красном кафтане неизменным оставалось одно — алчная рука, хватающая теплый комочек. Кобели зарыкатали глухим рыком, вздыбили гривы. Лапушка зашипела уже на них. Не мешайте! Утлая цепочка защитников на пути супостата Отважные парни с луками, с копьями, каждый силен, но что они могут против грозной помощи, спешащей к злодею? Лапушка захлебывалась, понимала нутром, умом объять не умела. Все рушилось, беззаботный полет, игры, ссоры, привычная жизнь. В дневной мир выползали тени, кравшиеся сквозь наследную память. Куда не метнись, горе, тьма, смерть. Брат, смурошка смурошка Молодой вожак еще не выучился слышать так ясно и далеко, как отец, однако тревогу сестренки уловил задолго до отчаянного призыва. Он свалился из облаков намного быстрее, чем кто-либо ждал. Привел старшаков, друзей рыжика, закаленных прожитыми годами, схватками, перелетами. Что за притча? Лапушка не находила себе места. Срывалась лететь, возвращалась, кружила. Хотела мчаться кустью пещер, нести бессонную стражу. Хотела встретить злого охотника и руку по плечу ему откусить. А пуще всего вернуться в младенчество, где существовал лишь мамин уютный бок, теплое дыхание да ласковый язык, умывающий крылья и мордочку. Между тем старшаки заново расспросили своих и чужих, переглянулись. Они советовались так быстро, что лапушка не могла уследить. «РЫЖИК!» Совокупный зов ушел в круги мироздания, подобно давно забытому грому. Лапушку и ту уронило в воздухе. Один из поползней схватился за голову, сомлел, закатывая глаза. Со вторым едва не вышло того же, когда над осовцем повис призрак. Рыжик сидел, полуразвернув громадные крылья. «Великий вожак! Лучший из Симуранов!» Перед таким возможно только лечь, вверяя себя его справедливости. К рыжику прижимался человеческий щенок. В прозелень голубые глаза смотрели на стаю пристально, зряче. С детской мордочки сползала радостная улыбка. Позади виднелись еще какие-то люди, собаки, избы незнакомой деревни. Сквозь это все пролетали снежинки, клочья тумана. «Что ты опять натворил, глупый смурожка?» Так и вышло, что Рыжик едва успел объявить младшему «Брат Аотх ранен в битве, но выздоравливает». «Отлежится немного у девочки из соседней норы, а после... что после?» «Вернется домой?» «Дружину отправится догонять?» Сказать времени не хватило. Рыжик вскинулся, поставил уши торчком, Перед жогушкой, заслоняя привычный двор сухожими, возник склон высокой горы. Пол дюжины симуранов, двое парней на козьей тропе, белая летучая сука с немым криком устремилась на мальчика, пронеслась прямо сквозь его грудь. Рыжик, отстранившись прыжком, взмыл выше избинова огохлупня, ударил крыльями и только видели его. Морок сразу рассеялся. Жогушка остался сидеть на земле. Собаки лаской и налеткой кинулись с визгом, он их обнял. Подоспела мама, схватила за плечи. «Что? Что?» Глаза были в половину лица. Она спрашивала о заведомо жутком непоправимом. Потрясенного Жогушку самого тянуло реветь ручьем, но он был слишком взрослый для слез. И вообще он был герой, почти как светел. К тому же мама ходила тяжелая, сразу братиком и сестричкой. Нельзя ее пугать, а то малыши родятся плаксивые. Светилка поклон шлет. Он, сказать ранен, не повернулся язык, жогушка приосанился. Он в бою славу стяжал. Ныне у и шутки гостит. Скоро дальше пойдет. Подумал, добавил. Сюда уже кайтер едет. От Светилка подарки везет и повесть. Великую.